Глава восьмая. «Слышь, ну ты загнул!» Макота постучал кулаком по прилавку. «Сто монет за сотню фляжек! Чё за цена?» Фляжками на мосту называли арбузы, и Пузырь был самым крупным торговцем.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 «Сто монет — такая теперь цена, добрый маката Одна фляжка, одна монета, десять по десять фляжек, десять по десять монет — это хорошая цена». «Если за одну монету, так за сотню скидка должна быть!» — отрезал маката 70 даю даю!» «Не-не-не, семь по десять никак нельзя, атаман маката Казалось, Пузырь сейчас расплачется от желания угодить клиенту. 10 по десять, меньше не можем!»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 «Пузырь мог поставить там одного вооруженного батрака, троих, пятерых, а может и вовсе никого. Хотя последний вряд ли. Уж ради самого атамана Мака ты жирняк точно позвал нескольких подручных». «Ладно, восемьдесят!» сказал атаман, жалея, что захватил с собой так мало бойцов. «Больше не дам, не проси!» не не не закачал головой пузырь, облизывая губы причмокивая. — Мы бы рады, добрый атаман, всем сердцем, но не можем. — Тогда я пойду к крысе, — решил маката Ну, ползу на тебя в глотку. Чего ты губы кривишь, толстый? — Склад доброго крысы сгорел третьего дня, — пояснил торговец, печально улыбаясь. — Ночью вспыхнул. Может, пьяный раб поджег, а может, еще что случилось. Да только загорелось разом со всех сторон. Бшш!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 Когда помост с машинами остался позади, из темноты выбрал тощий полуголый парень. Плечи его гноились. Из-за кактусового сока, разрезы, которым прикладывают маме, плохо заживают. «Монетку подай, добрый ч... Попрошайка упал, когда атаман, не замедляя шага, ударил его в лицо. Макота спешил дальше. Двое бандитов едва поспевали за ним. Огонь факела гудел на ветру. Казалось, пузырь и не пошевелился с тех пор, как атаман покинул лавку. Скомков край передника, торговец стоял в той же позе и щурился, виновато улыбаясь.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 Нога после судороги все еще болела, и Туран потер икру. С вершины ближайшей цистерны доносился тяжелый гул ветряка, у соседней ибары ругались два оборванца. Туран осмотрел себя. На нем были в конец стопленные ботинки и рваные штаны, поясницу охватывала патронная лента, на ремне висели ножные и кобура, на плече двуствольный обрез».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 Из сумерек, расцветенных светом ламп, вынырнул тощий полуголый парень. Он держался за нос и громко сопел. Увидев Турана, бродяга упал на колени и забормотал с надрывом. «Сломал мне! А я столько только монетку! На пропитание монетку дайте!» А он сразу в морду сломал нос, тварь! что «За что это мне? Дай на пропитание, добрый человек!»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 от тысы промямлил бродяга где найти лавку торговца пузыря спросил туран и притон под мостом говори или пристрелю попрошайка дрожа попытался отползти туран вытащил ствол из его рта и приставил к грязному лбу где ближе к воротам не, не туда идешь добрый че я не добрый перебил туран уже нет значит они в той стороне как выглядит лавка и притон лавка как лавка простая лавка бродяга скосил глаза на пистолет не знаю как она вы приметная что то есть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 торце прорезана круглая дверь над нею светится в полнокало прожектор у двери поигрывая раскладной дубинкой расхаживал охранник когда бандиты приблизились он окинул их взглядом и сказал «Факел потушите атаман кивнул каланче тут бросил на бетон горящий факел затоптал морс распахнул дверь и они вошли свою широкополую соломенную шляпу макота снимать не стал на второй этаж где находились отдельные комнаты для любителей маме вела лестница внизу располагался питейный зал «А чё под мостом-то?» — спросил Каланча. Бывший батрак с разорённой кланом макаты фермы он ещё ни разу не бывал в этих местах. Не удостоив его ответом, атаман направился по проходу между столами. «А чё тебе не нравится?» — проворчал Морс. «Не, ну чё пот, а не на...» «Да шутит так!» В чём шутка-то? Ежели кто заснёт тут пьяный или под мамой чудить начнёт, так потом запросто может внизу проснуться. Без монет в кармане. Хорошо ещё, если проснётся, а то и всякое бывает. Отсюда многие прямо под мост попадают навсегда. Понял, да?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 Он повел рукой в сторону Каланчи. «Этот Тофи. так они любят кости обгладывать. Вот ты бы мне подошел, большая сапка». Покраснев, как закатное солнце, Маката с гроба смуглого за жилетку и потянул на себя. «Пальц закрой. Только на вопросы отвечай», — процедил он. «Мне... Знаешь, что такое крон?» — перебил Така. «Чего?» «Крон!» — закивал Каланча. «Я знаю, знаю, хозяин. Я такой!» Кочевники в пустыне, гряд, из медусы его добывают. Он, если хоть чуток в рану попадет или в царапинку какую, так человек на наземь падает, ногами сучит, орет страшно и подыхает. Только перед тем, гряд, кишки свои выблюет». «Заткнись!» — велел атаман. Смуглое до черноты лицо было прямо перед ним. но с горбинкой, низкий лоб, впалые щеки. Атаман видел, что на лице этом нет и намека на страх. а Наоборот, глаза проводника искрились весельем. «Правду Тофи говорит. Дротик с кроном любого убьет». «Ну так и чё?» — не понял Макота. «Дротику и в руке, под столом. Така им целится тебе между ног. У тебя детки есть? Большая сапка». Еще мгновение атаман глядел на него, он потом отпустил и шагнул назад. «Хозяин, так мы, если чё, можем...» Каланча держал руку на кобуре, и атаман пихнул его кулаком в бок, чтобы заткнулся. «А ты вправду того, людоед?» — опасливо поинтересовался Морс. Проводник важно кивнул. «С разденья! Но тебя тако есть не будет. Тако ест только девственников. Их мясо не зная, молоком пахнет». Побледневший Морс пробормотал. «Хозяин, не надо его в проводники». «Да издевается он, ты чё не видишь?» рявкнул Макота. «И потом, они не только одно человечье мясо жрут». «Не только», — согласился така те кто его нанимает, тако не ест. Таков закон». «Чей закон?» — подозрительно спросил Морс.